Глава двенадцатая. «Себя угрожают убрать из-за твоего вмешательства в спонсорскую систему собственного футбольного клуба. Полина дымила своим штуком, словно паровозной трубой. И в ответ ты угрожаешь им Риорданом, который не в курсе того, что ты решила прикрыться его именем. Джорджевич обдала меня красноречивым взглядом. Правильно сделала. Но если слухи дойдут до него, какие именно слухи о том, что тебе угрожают? Или о том, что ты кому-то угрожаешь его именем? Оба варианта паршивые. Не переживай. Если как-то говоришь, они и вправду испугались, значит, никто трепаться не станет. Полина пронзила меня своим острым соколиным взглядом. Таша, ты хотя бы понимаешь, что сунула палку в осиное гнездо? Палку сунул Дариан. Нет, её сунула именно ты. На месте Дариана мог оказаться любой другой спонсор. Но любой другой не стал бы включать в контракт пункт, согласно которому он единолично занимал бы спонсорское место. Палку в осиное гнездо сунул Дориан. Полина подошла ко мне и, пригнувшись, заглянула мне прямо в глаза. «Таша», — полушепотом начала она, «ты хотя бы понимаешь, что впервые за прошедшие 13 месяцев и 3 дня мы натолкнулись на след виновных в смерти Робина? Да, я понимаю». Полушепотом на полушепот отозвалась я. Нам необходимо сообщить в полицию. Ничего ты не понимаешь. Всё тем же полушепотом выпалила Джорджевич, при этом обдав моё лицо дымом, исходящим из её мунштука. Я 13 месяцев пыталась найти их. Чтобы ты спугнула их своим заявлением в полицию? И что ты им скажешь? У тебя есть доказательства? М? Или может быть что-то большее, чем твои слова о том, что тебе якобы намекали на расправу? И это при том, что, согласно медицинским заключениям, относительно твоего психологического состояния за прошедший год, ты наполовину чокнутая, периодически сидящая на антидепрессантах и впадающая в панические атаки. Что ты хочешь этим сказать? Я нахмурилась, так как слова Полины мне совсем не нравились. «У меня есть друг. Влиятельный друг. Он сразу сообщил мне о причинах того, почему полиция заметает следы тех, кто стоит за убийством Робина. Полина гулко выдохнула. «Важно ли что, Таша, что в полиции нам не помогут. И что ты предлагаешь делать?» «Кажется, я переставала чувствовать кончики своих пальцев. Я подключу свои самые влиятельные связи. Но я боюсь того, что не смогу тебя защитить». Полина словно превратилась в белоснежную мраморную статую с зажатой между пальцами курительной трубкой. «Так же, как не защитила Робина. Ты не знала о том, что он нуждается в защите». Тем страшнее, если я потеряю ещё и тебя. Ведь о тебе я знаю. Но у тебя ведь есть действительно крупные связи в правительстве. Скажи мне, что можешь придавить этих ублюдков. Скажи, что если вдруг выяснится, что они причастны к смерти Робина, мы сможем им отомстить самым жестоким образом. Не о мести тебе нужно думать, Таша, а о спасении. Что же ты пытаешься мне предложить? Ты, кажется, раздумывала над тем, идти ли тебе сегодня на вечеринку Риордана», Джорджевич, не шевеля ни единой мышцы своего внезапно замерзшего лица, каким-то фантастическим образом приподняла одну свою бровь. «Иди. Удовлетвори его желание обрести в тебе, если не друга, тогда хотя бы преданного знакомого. Ты предлагаешь завести дружбу с Дарианом? Мои брови взмыли вверх. «Но при здесь он?» «При том, что в какой-то момент, возможно, именно к нему тебе придётся обратиться за помощью». «Ни за что. Нет, к нему я не обращусь за помощью, даже если к моему виску приставят дуло пистолета». «Таша, я сделаю всё возможное, чтобы мы обошлись и без дула, и без пистолета. А пока я одену тебя на вечеринку, на которой ты замечательно проведёшь время». Собеседница выпустила в моё лицо обильную струю белоснежного дыма. «Раздевайся». Думаю, Полина слишком увлеклась и в итоге переборщила с моим образом. Даже я сама осознавала, что в этом виде буду притягивать к себе не только лишние взгляды, но и магнитить взгляд Дариана, чего мне хотелось меньше всего на свете. Крупные локоны, тёмный макияж, маникюр и даже педикюр, но главное туфли на высоком каблуке и короткое тёмно-синее платье с юбкой-куполом, открытой спиной и подчёркнутым декольте. «Я не хочу, чтобы он меня увидел такой», посмотревшись в зеркало в первый раз выдала я. Какой? Невозмутимо поинтересовалась Полина, сделав жест своему визажисту, чтобы она подала мне клач. Такой, какой ты являешься на самом деле? Яркой, привлекательный, сексуальный. Вот. Заглянув в глаза Полины, я щелкнула пальцами, которые не видели маникюра больше года. А теперь сияли, словно осколки звездного неба. Какой угодно, но сексуальный он меня видеть точно не должен. Давай, переодевай меня. Я судорожно начала искать молнию на своем правом боку. Таша, я хочу установить между нами дружеские отношения, а не это. Вот ведь, помоги мне это расстегнуть, иначе я никуда не пойду. Таша, остановись. Полина одернула мою руку в сторону от молнии, и мы встретились с широко распахнутыми взглядами. Визажисты-парикмахер вышли из гримерны, и мы остались вдвоем стоять посреди мастерской знаменитой Полины Джорджевич. Ты явишься на эту вечеринку именно такой. Полина красноречиво смотрела прямо вглубь меня. «Никуда я не пойду», — выдавила в ответ я. «Заткни свой эгоизм в задницу, зеленоглазка». Неожиданно твёрдо потребовала Полина, всё ещё силой удерживая мою руку, которой секундой ранее я пыталась расстегнуть молнию на своём платье. «Ты пойдёшь на эту вечеринку. Хочешь ты того или нет, но от Риордана сейчас зависит благосостояние твоего клуба. Ты подписала с ним контракт и обратного пути нет, если только ты не хочешь, чтобы он уничтожил тебя вместе с твоим клубом. От тебя всего-то требуется наладить с Риорданом дружбу, в то время как я буду разбираться с выведением на чистую воду виноватых в смерти Робина. Это куда опаснее, чем твое общение с новым спонсором клуба». В завершении своей пламенной речи Полина красноречиво повела одной бровью. «Мы не отводили сосредоточенных взглядов друг от друга, смотря прямо в глаза». Я была с ней не согласна. Моё общение с Дарианом могло оказаться даже более опасным, чем её подковёрные игры с продажными представителями власти. И моя союзница этого не осознавала. Я ещё раз посмотрела на себя в зеркало. «Не идти же тебе в клуб в деловом костюме». Убрав локона с моей ключицы, Полина оголила мою белоснежную шею. «Ладно», — сдвинув брови, приглушённо отозвалась я. В эту самую минуту мне лучше было не перечить Полине Джорджевич, ведь она могла и шею мне сломать своими тонкими, но мощными, словно стальные прутья пальцами.